Вечная смерть Смерть Анингаака перестаёт быть тайной. Всему Инунеку быстро становится ясно, что произошло. Храбрый Ангакок сгинул в битве с духами, защищая жителей посёлка. И все опускают головы, улицы затихают и плотно запираются двери в домах. Инунек смолк, остался без защиты, и никто не понимает, что делать дальше. Правду знает только Ане, и эта правда темна и уродлива. Мертвы все ангококи. Она не может не винить себя в этих смертях. Убила ли их та же сила, что нарушила ритуал отца? Весь мир кажется плотной и безжизненной пеленой ужаса. Она пытается протянуть вперёд руки, прорваться сквозь этот туман, но он лишь затягивает её всё сильнее и сильнее, пока мир не умрёт не исчезнет в чёрном страхе. И она смутно видит бесконечно снующие туда-сюда фигурки людей, которых она не понимает и к которым не может подобраться. Людей, которые приняли её почти без вопросов. Людей, живущих в деревянных домах, выросших на месте хижин. Исхудавшая ладонь Тупоарнак сжимается на груди. Она знает, что в ней спрятан медвежий зуб, который она заметила на Анингааке и почти чувствует в нём погибшего Ангакока. По всему её телу медленно разливается тепло, и она неотрывно смотрит на эту ладонь. «Спасибо, что побыла с ней!» — врывается в комнату сестра Тупа-Арнак от Ангана. она вздрагивает и переводит на женщину взгляд. В руке у неё какие-то мокрые тряпки, стакан с водой и тарелка с нарезанными полосами, в которых она сразу же угадывает китовое мясо. «Ужас, что творится!» Она тихо подходит к сестре и смачивает лоб, пытается что-то сказать, но тупо Арнак поворачивает голову к стене и закрывает глаза. С тех пор, как прогремели новости об Ангакоке, она не сказала ни слова. «Что теперь делать?» — шепчет Анне, сидя у кровати тупо Арнак и не зная, куда податься. Чужие чувства всё ещё кажутся ей сплошной загадкой. Гораздо сложнее, чем песни отца на незнакомом языке или даже сражение с существами из-за гор. Голова почти перестала болеть. она медленно поправляет рукой повязку, проверяя, не сочится ли сквозь неё кровь. Но нет, всё чисто. И рана совсем уже затянулась. Анне облегчённо улыбается. «Спасибо. Спасибо телу за такие способности». В горле ещё застревает ком, И глухо болит в груди. Но это не сравнится с тем, что она чувствовала тогда, в снегу, упав на камни. Она в безопасности. Всё остальное не так страшно. Да ничего. Можешь забрать у Анингаака всё, что хочешь. Ему это явно теперь не нужно. Последние слова от Ангана проговаривает сквозь зубы. «Тебе бы капицуаку. Я так поняла, вы друг другу можете помочь». «После Анингаака вы, можно сказать, наша последняя надежда». Атангана вертится вокруг сестры, смачивая ей лоб и предлагая воду. И всё безуспешно. Аны проводит взглядом по её тёмной одежде, словно не одеяние из будущего, а множество меховых тряпок, сшитых вместе и наброшенных на женщину. Она снова ловит себя на мысли, что не так много за 200 лет и изменилось». Да, появились деревянные дома и совершенно другие лодки. Но ведут себя люди так же. Боятся, мерзнут, бегают туда-сюда. Она тут же одергивает себя, переводя взгляд Сатанганы на маленькое окно, откуда пробивается ночной лунный свет. Это не так. Люди еще и сражаются, учатся, заботятся друг о друге. Через пыль и грязь на окне она видит пустую заснеженную улицу видит в воздухе искры, что бьются друг о друга, исчезают и появляются вновь. Отец заботился о ней точно так же, но из-за его сурового взгляда, синяков и одиноких вечеров воспоминания о заботе расплываются, тускнеют и меркнут. Что бы там ни происходило, люди точно справляются лучше, чем она сама. «А почему?» «А подожди! Постой здесь ещё немного! Я сейчас!» Иотангана тут же выбегает из комнаты. Она вздрагивает и наклоняется к Тупоарнак, который лежит спокойно и дышит тихо-тихо, словно заснула. Не зная зачем, она осторожно протягивает руку к её сжатой ладони, чуть расправляет её и забирает медвежий зуб. Такой маленький и блестящий белый, пульсирующий от внутренней силы. Тупоарнак всё равно ничего не сможет с ним сделать. Больше, несмотря ни на женщину, ни на окно, она быстро встаёт и выходит за дверь. Она уже не может сдержать частое сбивчивое дыхание, словно только что украла что-то у отца. Но с зубом ей как будто спокойнее. Она представляет, что за спиной у неё стоят две фигуры — отец и анингаак, два ангокока, от которых веет мудростью и спокойствием, и силой, бесконечной древней силой которая может всё. И только эта сила даст ей шанс выжить и разобраться в происходящем. Только с ней она сможет сделать то, чего жаждут её душа и сердце — вернуться домой. Хранить людей в снегу не получается. Пока то и дело воет буря, а почва никак не поддаётся лопатам, приходится сгребать трупы и забрасывать их камнями. Она молча смотрит, как сгорбленные чёрные фигурки кладут камни на такие же чёрные фигурки, только вторые не движутся. Детей и женщин отвели в дома. Остались только мужчины. И она, потому что никто не осмелился ничего ей сказать. Мужчины тащили тела аж до холма. Аны кажется, что шли они недолго. Молчали, смотрели строго себе под ноги или на холм впереди. Гаснет солнце. Всё вокруг покрывается розовой дымкой, и даже тела кажутся не такими мрачными, словно эти бледные, измученные, покрытые синяками лица, лишь находятся во сне. На остальные части тела она не смотрит, только туда, где были лица. Сейчас они полностью закрыты оленьями шкурами, чтобы мертвецы не запомнили дорогу до дома. Но она помнит, какими они были, и сквозь коричневую шкуру воссоздает их образ женщины, девушки, молодой парень, один ребенок. Всего семь тел. Они кажутся легкими, невесомыми, просто оболочки. Она приходит в маленькое грустное место, которое все называют кладбищем. Рядом разгорается и трещит костер, совсем небольшой, такой, чтобы можно было быстро потушить и убежать. Мужчины по очереди начинают бросать в него еду. Она знает, что они вызвались проводить души сами, не пустив на кладбище ни своих жён, ни детей. За холмами всё ещё бесчинствует буря, и если внимательно прислушаться, то в глубине её можно расслышать тихий-тихий стук костей очки Ини. Тех, кто больше не приближаются, но стучат и танцуют вдалеке, отделяя инунек от всего мира. Земля едва заметно дрожит у Анны под ногами, и она понимает, Все это слышат, все это чувствуют, но слишком боятся говорить. После того, как последний из мужчин кидает мясо в костёр, в воздухе разливается тепло, в шкурах тут же становится жарко, и ни ветер, ни холодное дыхание далёкой бури больше не достигают кожи. Она знает, что души благодарны им за простой обряд. На лицах мужчин возникает такое странное выражение, какое бывает у людей, коснувшихся зла потерянные. Они выглядят совсем как дети, впервые открывшие для себя мир. Они смотрят и смотрят на эти тела, не осмеливаясь взглянуть друг на друга, и стоят, словно прижатые ногами к холодной снежной земле. Она берёт с виду самый крупный и тяжёлый камень, хватается обеими руками за его шершавую поверхность и с трудом поднимает над мёрзлой землёй. Всё тело её болит и напрягается, По рукам проходит дрожь, но она делает два шага вперёд и опускает камень на ближайшую, покрытую шкурами, фигурку. Тогда мужчины словно просыпаются и всё ещё, несмотря друг на друга, вновь принимаются за камни. Совсем скоро все семь тел оказываются полностью погребены, словно самые настоящие могилы, только над землёй и в снегу. Она хочется засмеяться, эти мужчины постоянно охотятся, забивают оленей, медведей и китов, ездят на собачьих упряжках сквозь бури и горы, но выглядят точно дети на похоронах. Но она понимает, помнит, каково это — видеть множество мёртвых тел и не знать, куда себя деть от этой темноты, заглядывать в глаза мертвецов и чувствовать, что оттуда на тебя тоже что-то смотрит, а потом ловить на себе этот взгляд везде, куда бы ни пошла в самой суровой буре, в которой нельзя даже открывать глаза без страха ослепнуть, в темноте хижины и особенно в отце. До Анне доносится едва слышный гул, почти неощутимый. Он тянется, как тонкая песня, как дрожащая нить, которая вот-вот оборвётся. Ане всматривается в могилы, не понимая, откуда мог появиться гул, но чувствует сильнейшую усталость. Не хочет вновь разбираться вытягивать из памяти обрывочные знания о ритуалах, просить у кого-то помощи и главное ставить под угрозу свою жизнь. И она наблюдает за этим голом, и тело откликается мурашками, и сила скапливается в груди, желая выйти наружу и уничтожить всех врагов. Но она не может. После недолгого молчания каждый поднимает с земли случайный камешек. Она отвлекается от могилы, и только теперь вспоминает, что ничего не надела на руки и вздрагивает отрезка напавшего на неё холода. Пальцы красные от снега, их начинает сводить, но она плотно сжимает маленький камень и, бросив последний взгляд на могилы, поворачивается к домам. Там впереди ещё теплится жизнь. «Многие спрашивают про тебя», — говорит о Апицуак то ли Ане, то ли самому себе. Его ладони неподвижно лежат на коленях, плечи расправлены, взгляд пустой и направлен на стену. Они вновь сидят в комнате Анингаака, вернее, Ане сидит, спрятавшись в углу и бесконечно рассматривая его амулеты. А Пиццуак же пришёл сюда неожиданно. Она не стала спрашивать почему, верно угадывая непонимание и потерянность на его лице. Одно его присутствие наполняет комнату теплом, и ей... Этого достаточно. В комнате Ангакока темно, и редкие лучи солнца из едва зашторенного окна освещают лишь два маленьких бубна. Второй, самый большой, лежит тёмный и забытый где-то в углу, и она старается на него не смотреть. Она глядит лишь на пылинки, танцующие в солнечных лучах, и сквозь них на задумчивого апецуака. Его шрам красным пятном светится на худом лице. «Я не очень хочу с кем-то разговаривать. Да и я здесь ненадолго», — с уверенностью говорит она, но мизинец её предательски подрагивает. «Слушай, ты понимаешь, из-за чего всё это происходит?» Апицуак сидит на табурете и вертит в руках маску вдвое больше своей ладони. Она пытается представить, как смотрелся бы Анингак с этой маской, но в голову приходит лишь тёмная макушка отца в ослепительно-белом сугробе, снова и снова. «Подозреваю, что я не просто так оказалась здесь», — тихо отвечает Анне, а сама тут же уходит, уворачивается от этой мысли. Она горчит на языке, оседает тяжестью на плечах. «Слушай, я тебе кое-что сказать должен. Мы тут чуть ли не последние, кто сохранил традицию ангакоков «Ты, может, видела красное здание на отшибе, со шпилем?» И, встретившись с непониманием в глазах Анне, продолжает. «Ну, с длинной такой штукой на крыше. В общем, это церковь христианская. Это, ну, вместо ритуалов и ангококов. Такие теперь везде есть, в каждом посёлке и городе. Но туда давно уже никто не ходит». Анне внимательно смотрит на Апиццуака, Пытаясь понять, говорит ли он серьёзно, но на его лице ни тени улыбки. Часть слов она не понимает, но суть улавливает быстро. Люди верят во что-то другое. А Анга Куков почти не осталось. Почему? задаёт она единственный вопрос, который приходит ей в голову. Потому что мы знаем, где скрывается настоящая тьма, и знаем единственного, кто может нас защитить. И это Ангакок. Но я — это к тому, что в других городах не так. Скорее всего, остальные на острове не знают, что и почему происходит, и не могут спасти себя. Что такое «городах»?» А пиццуак замирает на мгновение, а потом расплывается в улыбке. Город? Ну, это как наш инунек, только гораздо больше. Куда ещё больше? Думает Ане, но стесняется спросить. В других городах тоже умирают люди. «Да, мир изменился!» Он снова легонько улыбается и протягивает ей руку. «Но тебе повезло оказаться здесь, среди нас!» Она подходит к окну и полностью открывает штору. Свет падает на центр комнаты и целиком освещает ковёр. А Пиццуак недовольно закрывает лицо одной ладонью, но в другой продолжает крепко держать маску. «Зачем?» Хочу больше видеть». Но видит она лишь ту же опустевшую заснеженную улицу. Пытается понять, каково людям, у которых нет никакой природной защиты. И что случилось бы с инуником, не окажись там Анингаака, Апицуака и её самой? Гадает, сколько людей уже умерло на острове. Как с этим связан отец? Могла ли она Ане почувствовать что-то неправильное в ритуале, и остановить его вовремя. Слишком много вопросов, от которых гудит голова. Все сидят дома, готовятся. Я чувствую, что нашествие духов — это только начало. Она вздрагивает и поворачивается к нему. А Пиццуак натягивает на себя маску, но она быстро сползает с его лица. «Как?» «Ангакок мёртв. Остался только я. И ты. Неужели ты думаешь, что мы сможем справиться со всеми духами». Апицуак грустно улыбается и аккуратно кладёт маску на место. «Я не хочу быть вторым Анингааком. Я бы лучше отправился в прошлое с тобой». Она застывает на месте, и взгляд её движется от трясущегося колена Апицуака до его шрама. Перед глазами вспыхивает огромный кожаный бубен отца, его бесконечный звон, неподвижное тело, длинная игла который отец наносил ей какинит, резкая и жгучая боль в щеке от его сильной ладони. Чёрная макушка и снова, снова, снова. Какинит гренландские традиционные татуировки. Наносятся на лицо женщинам, чтобы отметить разные периоды взросления. Одинокие вечера в хижине, ледяные завывания ветра, долгое, бесконечно долгое наблюдение за другими детьми и вновь всё повторяется по кругу. «Можешь ничего не говорить, но ничего хорошего из этого не выйдет. Нам лучше, правда, просто взять и вернуться с тобой в прошлое», говорит он с усмешкой, и она уже не знает, шутит он или нет. И у неё совсем нет сил это выяснять. «Почему?» «Я не хочу быть ангококом», пожимает плечами апицуак и отворачивается, демонстративно перебирая какие-то вещи Анингаака. «Отец тебя убьёт, убьёт, убьёт. Он будет говорить, что вылечит тебя. Но ты постепенно умрёшь, и никто никогда не узнает, почему. Вот и всё, что вертится, кружится, кричит у неё в голове. Но она нема, язык её неподвижен и мёртв, и лишь руками она невольно тянется к Апицуаку, но ничего не может сделать». В комнате повисает тишина, лишь ненадолго прерываемая движениями парня. Она слышит, как воет за окном ветер, как бредут по сугробам какие-то люди, тяжёлыми шагами расталкивая снег. Она чувствует на своих щеках горячий холод. «Ты справился с серым... серым существом!» Неуверенно говорит Анне, ощупывая свою новую одежду, которую тупо Арнак ей выдала, назвав футболкой чёрная с надписью, которую она не смогла разобрать. И она так и не привыкла к тому, что на коже её не шкура животного, а что-то другое. Ткань. Более яркая, более аккуратная, более чужая. «Делаю, что могу», — с усмешкой отвечает Апицуак. «Но это ничто. Эта штука мне едва не откусила руки. Смотри». Он заворачивает рукав и показывает ей правую руку, которую она уже мельком видела на холме, всю испещренную тонкими красными ранами и точечными следами острых зубов. Она тут же представляет себе эту боль, а вслед за ней и ту самую черную ритуальную. Тело отзывается дрожью. «Но если ты справился с ним, то справишься и с другими». «Ага, мне просто повезло, в другой раз может и не повезти». Он сворачивает рукав и тяжело вздыхает. Они молчат долго. Абицуак рассматривает свою руку, иногда поднимая рукав, иногда трогая пальцами щеку. Ане же щупает футболку и смотрит в окно, где сквозь белую пелену падающего снега пролетает чёрный ворон. Знаешь, почему вороны не умеют говорить? Вдруг спрашивает Ане, поворачиваясь к Абицуаку. Тот отвлекается от руки и вопросительно смотрит на неё. «Ты никогда не слышал эту историю?» «Не так много сказок в будущем», — усмехается он. Она, почти его не слушая, опускает взгляд на свои руки. Что бы она сделала, если бы к ней прилетел ворон, как той девушке из рассказа отца? Согласилась бы улететь туда, где тепло и всегда много еды. Раньше вороны умели говорить — Но каждое слово их было ложью. Даже если они хотели поблагодарить человека, они всегда говорили плохие слова, оскорбляли и лгали. Такова была их природа. Даже с благими намерениями они источали яд. Со вздохом говорит Анне и смотрит на свои ладони так долго, что перед глазами всё начинает размываться. Смаргивает наступившие слёзы, закрывает глаза — стараясь не представлять во тьме образ отца. Он несёт лишь грусть, пока они не прилетели к старику, уставшему Ангакоку. Тот не стал их терпеть и навсегда лишил дары речи. Теперь вороны могут лишь визжать и каркать, но никогда не говорить. «Вот бы сделать так с некоторыми людьми!» — протягивает Апицуак после недолгого молчания. «Вороны так и остались лжецами!» — задумчиво шепчет Ане вспоминая обманутую вороном красивую девушку. В коридоре резко открывается дверь. Мгновение, и в дом валиваются шум, гул и громкие шаги. Анне с эпицуаком быстро встречаются взглядами, то ли испуганными, то ли готовыми к действию, и, не сговариваясь, выбегают из комнаты. На пороге появляется мужчина, придерживающий за плечи юную девушку. Анне видит её лицо, бледное, в полы щеки, подрагивающие веки закрытых глаз и опущенную вниз руку, такую тонкую, словно кожу натянули на кость. А Пиццуак тут же проводит незваных гостей в комнату Анингаака, и Ане остается на месте, зная, помня, к чему это всегда приводило их с отцом. Он едва заметно кивал Ане, и она быстро бежала готовить хижину. К отцу приводили детей, девушек, стариков, обычных здоровых людей, которых постигли неудачи. И все они смотрели на него с одинаковым восхищением и страхом и избегали его взгляда, в отличие от самой Анне. Она всегда неотрывно смотрела и на отца, и на всё, что он делал с этими людьми, и ловила каждое его слово. Она знала, что скрывалась за готовностью отца помочь, знала, что с каждым ритуалом он забирал себе частицу человеческой души. И с каждым годом у него это получалось всё лучше и быстрее. Раз в несколько лет они переезжали, и каждый раз туда, где Ангакока либо не было, либо он очень быстро умирал, и всё повторялось по кругу. Она смотрит на фигуру отца в углу коридора, и он указывает ей на комнату Анингаака, куда уже увели больную девушку. И она знает, чувствует, Почти слышит его голос, приказывающий ей забрать силу, использовать, чтобы вернуться домой. И не может ни пошевелиться, ни кивнуть. «Ане!» — кричит апецуак, и она вздрагивает, пробует шагнуть вперёд, но ноги её не слушаются. Они словно сделаны из камня, и она сама, как инуксук, стоящий на земле испокон веков и указывающий путь всем, кроме себя самого. «Инуксук!» Гренландская каменная фигура используется в качестве указателя или предупреждения. «Иду», — шепчет Анне, больше обращаясь к самой себе и силой заставляет себя сделать первый шаг. Не ради себя, не ради девушки, ради апецуака, которому нужна помощь. А потом и второй, и третий, и так, пока она не подходит к порогу комнаты, где уже носится апецуак подготавливаясь к ритуалу. «Она нашла череп», — говорит мужчина, придерживая безжизненную голову девушки. «Человеческий?» «Да, похоже на то». «Где?» «На берегу». А пиццуак на мгновение замирает с бубном в руке, а потом начинает бегать по комнате, собирая предметы. «Ане, помоги, пожалуйста», — бросает он ей, а потом замирает вновь и поворачивается к мужчине. «Что вы сделали с черепом?» «Выбросили обратно». Она смотрит на мужчину, его короткую седую бороду и морщинистые руки, снующие по голове девушки её щекам и плечам. Наверное, его дочь или внучка. Он не отрывает от неё взгляда, но не дрожит, стоит ровно. «Нельзя было так делать». Шёпотом говорит Апиццуак, но Ане прекрасно его слышит. Нельзя подбирать неизвестные черепа. Нельзя без уважения относиться к мёртвым. За любые ошибки последует наказание. Тяжёлое, жестокое, но необходимое. Девушка стонет и медленно открывает глаза. она уже думает о том, как больной придётся лишить всего имущества и переселить в другой дом, подальше от всех как перенесёт её далеко на холм, как вновь будет призывать неизвестных духов. Но всё заканчивается очень быстро. Девушка выглядит вполне живой. Она приподнимается и смотрит на них потерянным взглядом. Мужчина поглаживает дочь по голове, приговаривая, что она не должна напрягаться. Но всё время бросает обеспокоенные взгляды на Анне. «Я... я не могу. Мне нужен воздух. Бормочет бледный апицуак, держась за голову, и тут же выходит из комнаты. Ане с мужчиной и его дочерью остаются наедине. Ей нужно отдыхать и отвезти к... Как его? К врачу. Неловко, говорит Ане, переминаясь с ноги на ногу. У этого мужчины те же глаза, тот же взгляд, который она уже много раз видела у отца. Вот только он никогда по голове её не гладил, и не просил не напрягаться. Всё было с точностью наоборот. «Отдохнёт? Отведём!» Говорит мужчина, теперь безо всякого стеснения, смотря прямо Ане в глаза. «Меня зовут Уярак». «Ане». Он кивает. «Знаю, слышал. Вы... вы не отсюда». Руками он продолжает придерживать дочь, пока та едва слышно вздыхает и стонет. И от того, с какой бережностью он заботится о дочери, она хочется рассказать ему всё. «Я из прошлого. 200 лет назад мой отец провёл ритуал, и я оказалась здесь. Теперь пытаюсь вернуться», — говорит Анне с каждым словом, ощущая, насколько это опасно, но всё равно продолжает говорить. В висках стучит, щёки горят, она не выдерживает взгляда у Ирака и смотрит на деревянную стену, на одну из масок, на костяные амулеты на полках. «Расскажите мне про ритуал!» Просит он мягко, но уверенно. И его властный голос уносит Анне во времена, когда каждым её движением управлял отец. И тело будто смягчается и теряет вес. И она открывает рот, чтобы начать говорить. Но у неё выходит только тяжёлый вздох. у ирак понимающая, улыбается. «Вы меня не бойтесь. Я привёл к вам дочь» как раз потому, что вам сапецуаком доверяю. Ничего плохого уж точно не сделаю». Она кивает, но всё равно не может смотреть на мужчину. На своих плечах она будто чувствует руки отца. Твёрдые, шершавые ладони, испещрённые шрамами и облитые медвежьей кровью. «Был берег, море. Там отец развёл костёр, куда кинул траву. Буковник, кажется, да». Буковник. И туда же вошёл карлима Маацок. А потом я оказалась здесь. Анингаак мне что-то рассказывал. После недолгого молчания говорит Уярак. Буковник. Да, ритуал с буковником. Это что-то из высших умений, но... Я кое-что помню. Знаете, для чего он нужен? Ане молчит. Это для ритуала с временем. Зачем-то ваш отец решил его провести. Буковник, если все сделать правильно, позволяет бросить все и переместиться. Она смотрит на Уэрака, и весь мир вдруг темнеет. Только его лицо, только его черная борода, только взгляд, прикованный к ней самой. Тишина. За окном громко воет ветер. Собаки лают и рвутся с цепей. Что он здесь делает? Она поворачивается туда, куда смотрит уярак, и видит череп. Большой человеческий череп, одиноко лежащий посреди комнаты на бубне анингаака. Его освещает широкий луч света из окна, и она видит, какой он блестящий белый, полностью очищенный морской водой. Она слепо хватается за рукав уярака. Мужчина тут же сжимает её плечо уверенно и крепко. Ионэ наконец-то может дышать. Они оба не отрывают от черепа взгляд и стоят неподвижно, пока в комнату не заходит апецуак. «Что у вас?» Его слова тонут в воздухе. Воздух становится душным, вязким и тяжёлым. Каждый вздох даётся всё труднее. Пыль забивается в ноздри, щёки горят, тело потеет в лёгкой тканевой одежде. Череп смотрит на них своими пустыми глазницами, и вдруг начинает раскачиваться, как на ветру, только в застывшем спёртом воздухе. «Ане!» Раздаётся громкий стон, и уши Ане взрываются болью. Она вскрикивает и хватается за них руками, выпуская из схватки ярака И ладони её мгновенно намокают. Она опускает одну руку и видит на ней красное пятно. Крик застывает в горле. Ане хрипит. «Ане» — громкий, оглушающий громкий мужской голос. Она слышит голоса у Ярака и Апицуака, но не слышит их речь. Как сквозь толщу льда до неё доносятся обрывки их слов. «Что? Как? Надо!» Крепкие руки подхватывают её подмышки и уносят из комнаты. «Закончи ритуал!» Это его голос, голос отца. Перед глазами... Вспыхивает чёрная макушка, затем всё тело, восстающее из сугроба. Он отряхивается от снега, вытирает лицо от медвежьей крови и простирает руки вперёд к уже неподвижным волнам. И пока её уносит, она смотрит на него в упор, на пустой, качающийся череп отца и издаёт пронзительный истошный крик. Тупо Арнак мечется по кровати и стонет. Она открывает глаза, на полу в её комнате. Она проводит пальцами по ушам и со страхом смотрит на свои руки. Но нет уже никакой свежей крови, лишь старые багровые пятна. «Тупо Арнак!» зовёт она женщину, но та продолжает двигаться из стороны в сторону и едва слышно стонать. Вздохи её тяжёлые, она сипит и, кажется, пытается что-то сказать, но ничего не выходит. На дрожащих ногах Ане поднимается с пола и бредёт к кровати. Всё постельное бельё в крови. Белые одеяла запачкались в багровом, словно в цвет её собственных рук. И Ане отмахивается от шёпота отца в голове, который велит ей поймать дух ребёнка. Нужно кого-то позвать. Из соседней комнаты доносится звон бубна. «Уярак!» — хрипит Ане, неспособная кричать. Горло болит и голос её получается гораздо тише, чем бы она хотела. Тупо Арнак, не открывая глаз, хватается за живот. Собирая последние силы, она выбегает из комнаты на трясущихся от боли ногах и сама не замечает, как оказывается прямо рядом с танцующим апецуаком. Он ритмично стучит в бубен и напевает что-то, но она уже не может расслышать слова. Она рассеянным взглядом выхватывает фигуру у Ярака, цепляется в одежду, едва не срывая меха с его тела, и повторяет. «Тупоарнак! Тупоарнак! Нужна помощь! Врач!» Дверь в комнату громко захлопывается, звон бубна нарастает. «Закончи ритуал!» — кричит в голове голос отца, и она не успевает ничего сделать, как Апицуак завершает свою песню. Все предметы Анингака взлетают на воздух. Маски, амулеты, костюмы и зубы резко поднимаются и падают на пол. Сотрясается весь дом. В ушах Ане раздается протяжный гул, сначала оглушительно громкий, а затем все тише и тише. Дверь открывается, и Уирак выбегает из комнаты. Тупоарнак перестает стонать, а пиццуак падает на пол. Без опоры на Уирака, Ане уже не может прямо стоять. Перед глазами всё плывёт. Она пытается найти череп, прежде чем рухнуть. Но вместо комнаты Анингаака видит лишь дрожащее тёмное озеро. И никакой череп разглядеть невозможно. И только она начинает слабеть и оседать на ковёр, как на улице раздаются громкие, оглушительно громкие крики. Кричат женщины. Да так сильно, что очертания перед глазами вновь набирают силу, Возвращают чёткость и цвета. Она заставляет себе твёрдо встать на место. Моргает, возвращая себе зрение. Череп исчез, все предметы на месте, а пиццуак лежит без движения, распластавшись по полу. Та же комната. Коричневые стены, шкафы, амулеты, шкуры, бубен. За стеной шаги и шорохи, скрип кровати и низкий голос у Ирака, который что-то быстро говорит. Она закрывает глаза, вспоминая слова Анингаака. «Слушай тело, научись им управлять, давай силе свободу». Перед ней восстаёт уже такая знакомая пещера, блестящие чёрные стены, плеск воды, тонкая полоска лунного света и искры, искры, искры. Она пытается нащупать в сыром воздухе руку отца и почти видит его дух, нечто смутное в темноте. И в голове звучит песня тихое тихая едва слышное, оседающая в голове. Она делает глубокий вдох, морщась от неожиданной боли в лёгких, и открывает глаза. И идёт мимо неподвижного апецуака, мимо стонущей девушки, к полке, на которой лежит груда серых костей, длинных и тонких, словно фигурки, которыми она играла в детстве. Она крепко хватает столько костей, сколько может поместить в ладонь. Женщины продолжают кричать, и под их крики она застывает, не понимая, что делать. Она смотрит на свои руки, чистые, мягкие, никогда не бывавшие в охоте, и до некоторых пор в битве с духами. В ушах её звенит женский крик, тонкий, высокий, почти виск. Она пытается себя уговорить, но не может сдвинуться с места. Она не отец, она простая девушка. Она кто угодно, но не ангокок. В голове истошно орёт голос Анингаака. «В твоём теле клубится большая сила. Починись ей, дай ей разгореться. Вы показали мне это, чтобы я научилась управлять силой Ангакока и вернулась домой сама?» Она хочет убежать в угол комнаты, но она словно прикована к полу. Пытается бросить кости, но руки её не слушаются. Они заледенели и застыли. Она может только дышать, прерывисто и часто. Женщины вновь кричат, их отчаяние просачивается сквозь двери и окна, оскверняет воздух, проникает в самое сердце и облепляет его, подобно голодным червям. Она кажется себе очень маленькой, мелкой фигуркой по сравнению с тем, из-за чего эти женщины кричат. С тем, что принесла буря. Она видит в окне разноцветные искры, видит белую пелену, в которой нечто издаёт оглушительный вой. Он смешивается с женскими криками и свистом ветра. А пиццуак лежит едва живой. Отец умер. Или всё-таки не умер. Руки начинают дрожать так сильно, что она не удерживает кости и рассыпает их по полу. Они падают с тихим треском. Перед глазами всё вновь расплывается из-за подступивших слёз, и она заставляет себя наклониться и собрать столько костей, сколько может нащупать дрожащими руками. Заставляет себя помнить, что апиццуак лежит на полу, а где-то в соседней комнате истекает кровью тупоарнак. Сердце бьётся быстро, громко, и тело откликается слабой судорогой, скребущей кожу изнутри. Ветер свистит и рыдает за окном, и в этой сумасшедшей пучине раздаётся громкий детский плач, Ребёнок плачет так громко, что это кажется невозможным. Но стоны и всхлипывания достигают этой тихой мёртвой комнаты, просачиваются сквозь стены и окна. «Дети! Дети!» — кричит одна из женщин, и тогда Анес сбрасывает оцепенение. В голове сразу всплывают тонкие детские ручки, посиневшие от дыхания смерти. Те, кого отец спасал, и те, кого всё-таки не спас. Усилием воли Она тащит себя из комнаты, в коридор, из дома. Расстояние она преодолевает в несколько стуков сердца. Открыв входную дверь, она погружается в холодную бурю и отчаянно глотает ртом воздух. Сквозь бесконечный рой снега и искр она видит две чёрные фигуры, тех самых кричавших женщин. Только теперь их голоса кажутся тоньше и тише, и их перекрывают отчаянные всхлипывания ребёнка. В пелене снега виднеются яркие пятна крови. «Что случилось?» — кричит она, и голос её раздирает шумную бурю. Голос необычайно громкий, такой, какого она сама от себя не ожидала. «Дети! Духи!» — кричат женщины издалека. Она быстро спускается по лестнице и бежит к ним так стремительно, что едва не падает со ступеней. Ветер подгоняет и чуть не подбрасывает её тело в воздух. Разрезая бурю, жмурясь от ярких искр, она подбегает к женщинам и пытается крепко встать на ноги. И только тогда замечает четырёх синих сгорбленных детей. Вернее, не детей, полупрозрачных фигур, неподвижных на сильном ветру. Вокруг них скапливаются искры. Она пытается вглядеться, скользит взглядом по синим телам, Маленьким ручкам и ножкам, полностью белым глазам. Их кулачки плотно прижаты к бёдрам. Волос нет. Лысые маленькие дети, при виде которых она тут же хочется исчезнуть, раствориться в этой буре. А прямо над ними кругами летают и ухают четыре огромные совы. Ухани кажется Аннет лишь выдумкой. Но совы звучат так громко, что она перестаёт слышать всё вокруг. И бурю и женщин. Всё сжимается в один миг. Она моргает один раз, и совы замедляются. Второй — и они устремляются к ней. Неотрывно глядя на широкие крылья, с каждым взмахом приближающие к ней птиц, она начинает петь ритуальную песню. Ту самую, что нашептала ей пещера. Слова сами вылетают из горла и летят по холодному воздуху. Летят прямо к совам и неподвижным синим детям. Темнота и резкая боль — Одна из сов полоснула её по лицу, и следом же подлетает вторая. Мгновение, и щёку вновь ошпаривает болью, яркой-яркой. Она едва не падает, но удивительно сильные ноги держат её на месте. Она зажмуривается и закрывает лицо руками, в которых всё ещё зажаты кости. Ветер воет, ветер бесчинствует, он едва не срывает с неё одежду. Руки и лицо они не чувствуют, но чувствуют древнюю силу, что разгорается с каждым мгновением пения. Кости гладкие, словно их годами точила вода. Продолжая петь дрожащим голосом и стараясь не смотреть на сов, которые вот-вот снова достигнут её лица, она начинает ломать кости, одну за другой. Не открывая рта, дети издают единый громкий стон, который почти полностью перекрывает вой ветра. Совы резко падают на снег, Фигурки детей постепенно сливаются с воздухом, становясь одним белым полотном. Анне кажется, что они превращаются в искры и продолжат летать, не исчезая и не отпуская. Она прекращает петь лишь тогда, когда окончательно пропадает последний из детей. И только она закрывает рот, как понимает, что в одном из них были очень знакомые ей черты. Буря затихает, ветер всё ещё бушует и снег всё ещё сыплется на землю но Анне всего этого как будто не слышит. Мир вокруг окрашивается даже не в белый, в тусклый серый цвет. Раненая совой щека горит только сильнее. она пытается разглядеть очертания ребёнка. Маленькой-маленькой девочки, уже в уже сплошной тьме. Но ничего больше не видит, лишь пустоту и одиночество. Женщины одновременно издают облегчённый вздох, и Анне вдруг хочется прогнать их вслед за детьми потому что она прекрасно знает, что это за духи и почему они были здесь. Ангиаки — духи детей, восставшие после смерти с одним лишь желанием отомстить за то, что их оставили умирать из-за холода и голода. «Спасибо вам!» Чья-то рука дёргает её за рукав. «Мы бы без вас пропали!» Она неотрывно смотрит на трупики кисов, припорошенные снегом. Их почти не отличить от сугробов выдают лишь чёрные пятна на перьях. Она медленно опускается на колени и протягивает к ним руку, знает, кого и напомнили эти души. «Вы понимаете, кто это был?» Сипла спрашивает Анне, не сводя взгляд с птиц. Ей хочется думать, что они наконец-то нашли покой. «Духи детей, да? Ангиаки?» Она медленно кивает, не зная, видят они это или нет. «Они озлобились на вас!» вы бы все здесь умерли». Женщина удивлённо вздыхают. Она заставляет себя рассмотреть каждый из трупиков в подробностях, не упуская из внимания ни одно пёрышко, ни один коготь, ни один клюв. «Детям приходится возвращаться, чтобы отомстить вам за свою же смерть», говорит она громко через боль. «Мой отец был прав, что так к вам относился». Она делает несколько глубоких вдохов и выдохов, Крепко зажмуривает глаза, отмахивается от восстающего перед глазами образа пещеры. Сила ей сейчас не нужна, да и ничего уже не нужно. Медленно встаёт, отрехивая штаны от снега, открывает глаза и поворачивается к женщинам, напуганным чёрным силуэтом, к лицам и с пещерённым шрамами. Словно маленькие фигурки, женщины жмутся друг к другу, смотря на неё с удивлением, восхищением и страхом. Анне думает, что бы сделал отец, но сама уже не знает, как воспринимать всех этих глупых, жестоких людей, то ли как людей, то ли как фигурки, то ли как просто источники силы. Ей хочется верить, что она — самый настоящий человек. Никогда больше не убивайте детей. Но мы не... не... Отвернувшись, она пытается взять в руки побольше снега, чтобы закрыть им телосов но пальцы жжёт, они трясутся так сильно, что у неё ничего не получается. За спиной она слышит плач женщин, подхватываемый ветром и уносимый куда-то в море. Они переговариваются тихими дрожащими голосами, видимо, пытаются успокоить друг друга. «Чего вы ждёте?» — говорит Анне, упрямо продолжая собирать снег. «Нам... Нам можно идти?» — спрашивает одна из женщин, и тут же начинает рыдать. Ане столбенеет, снег выпадает из красных ладоней. Она не хочет поворачиваться, не хочет смотреть им в глаза, но и без того прекрасно знает, что они сейчас делают и как на неё смотрят. Они её боятся, так же, как и отца. Ане силой прогоняет из сознания образ его чёрной макушки, встряхивает головой, сжимает кулаки крепко-крепко, будто этим, может хоть как-то повлиять на свой беспорядочный гул мыслей. «Я не ангакок. Делайте, что хотите». Бросает она и тут же слышит, как разбегаются плачущие, стонущие от страха женщины. Она хорошо помнит эту девочку. Её звали Арнак. Отец помог ей родиться, помог и умереть. День, когда к ним в хижину пришли будущие родители девочки — врезался в память Анне одним ярким образом: ослепительно светит солнце, своим рушится ледяные глыбы, и маленькая хрупкая женщина говорит что-то отцу. Как Анне потом узнала, у неё никак не получалось понести, и отец попросил духов о помощи. Она застала первые дни жизни орнак и последние дни её погибшей от родов матери. Застала детство, наблюдая, как младенец вырастал в девочку с тремя чёрными косичками, почему-то всегда именно с тремя, и чистым, ещё не украшенным, как неит, круглым лицом. Отец воспитывал дочь один и дал ей материнское имя. Чувствуя с ней необъяснимую тонкую связь, она часто наблюдала за Орнак, сидя на входе в их с отцом хижину. Девочка ничего не боялась, всегда первой подходила к забитым китам, к вернувшимся с добычей охотникам, к разозлённым собакам. Она запомнила, что во время разговора с детьми Арнак иногда почёсывала нос. Быстрое, но очень заметное движение. Затем она нервно встряхивала тремя косичками и убегала играть. Она бы никогда и не узнала Арнак по-настоящему, только по движениям и внешности. Однако девочка сама однажды подошла к Анне и протянула ей мактак. Мактак — гренландское блюдо, полоски китового мяса, часто сырого. Она ничего не сказала, но она сразу поняла. Это из-за того, что она сидела одна у хижины несколько часов. Тогда она медленно приняла угощение и тут же ушла обратно в дом, а потом смотрела на этот Мактак весь вечер, и он уже начал смягчаться и разваливаться в её тёплых руках, а потом расплакалась, роняя слёзы на мясо, и так его и не съела. Она долго думала, каким сложилось бы их общение, хотя бы такое, бессловесное. Но через несколько дней Арнак принесли в их хижину. Её слабое тельце нёс на руках её отец, и косички безжизненно покачивались при каждом шаге. Анне тогда застыла, словно погружённая в сугроб, и отцу пришлось её ударить, чтобы она очнулась. Анне пыталась подать ему знаки, пыталась объяснить, что эту девочку трогать нельзя. Хотела предложить ему что угодно, лишь бы хоть этот, один-единственный ритуал прошёл бесследно. Но не успела. Отец не давал отвести себя в сторону, отмахивался от неё, как от назойливой мошки, и в конце концов ударил снова. Она хотела ударить саму себя, но всё, что у неё получалось, — это стоять и смотреть, как отец медленно вытягивал из орнак жизнь ещё и приносить ему амулеты, помогать держать орнак и подхватывать за ним ритуальную песню. Её молодая сила сделала этот ритуал ещё более действенным, и с каждым словом она ненавидела себя всё сильнее. Мир погружался во мрак. Она навсегда запомнила, как подрагивали веки орнак при каждом звоне бубна. Казалось, она погрузилась в беспамятство и не должна была двигаться, но веки-то дрожали словно душа её понимала, в чём дело, и пыталась воспротивиться. Но ничто не могло противостоять силе Ангакока. Через несколько лет Арнак умерла во сне. Отец, будучи уважаемым Ангакоком, смог обвинить во всём отца девочки, сказав, что тот слишком поздно принёс ему добычу на очищение, и духи так отомстили. Мужчина несколько дней не выходил из своей хижины, а потом ушёл на очередную охоту и не вернулся. Всё началось с того дня, когда рушились ледяные глыбы, и закончилось тем, что погибла вся семья Арнак, и ничего бы этого не случилось без участия отца. Ещё год каждую ночь ей снились эти подрагивающие веки. 1800 год, 19 апреля, 23.00. Вдох, выдох. Ещё один вдох. По телу Анны бегут мурашки. Она закутана в плотные тёплые шкуры, и с её плеч капает медвежья кровь. Вязкие капли падают на землю. Плечи тяжелеют от множества шкур убитых медведей, чьи души ещё не отпущены. она держится ровно, пускай и дрожит от предчувствия чего-то плохого. Чёрные тени снуют вокруг неё. Она не столько видит, сколько чувствует присутствие душ животных которых не пускает в загробный мир крепкая рука отца. Он держит хватку часами, не ослабевая. И Анне почти удается увидеть, как проходит через него великая природная сила. Отец медленно поднимает бубен земли и пытается ухватиться за него поудобнее, но вместо этого с треском роняет обратно. Анне вздрагивает, но не решается помочь. Он не просил. Она стоит, чувствуя, как медленно стекает с неё кровь, как кожа медведя тяжелеет на её теле. И каждое мгновение мысленно благодарит отца за то, что тот позволил ей оставить на себе тёплые зимние одеяния. Она моргает медленно, глазам больно, ей страшно, тело перестаёт ей подчиняться. Кажется, она всего на миг прикрывает веки, а очнувшись, видит, как отец вновь пытается поднять бубен. Вот он снова его роняет». Вот он пытается унять трясущиеся руки и что-то бубнит себе под нос. А теперь он спокоен и лишь обречённо смотрит вниз. Анне моргает ещё раз и видит отца совсем близко. Он снял маску, оленьи рога лежат на земле. Она не слышит, но угадывает его тяжёлое, сбивчивое дыхание. «Когда мы выйдем отсюда, тебе нужно будет выполнить две моих просьбы», начинает он, И голос его громким эхом раздаётся по всему снежному кругу. Темноту его глаз озаряет слабый свет лампы. Огонь начинает затухать, и Анне кажется, что ничего больше не существует, кроме сурового взгляда отца. Она сжимается под ним, чувствуя себя больше тараканом, чем человеком. «Слушаешь меня?» Она медленно кивает, заставляя себя смотреть лишь в его глаза. «Первое — это стоять на месте». «Я покажу, куда тебе нужно будет встать». Отец хватает её за плечо, и она вздрагивает от боли, продолжая смотреть ему в глаза и заставляя себя думать о чём угодно, но только не плакать и не моргать. «А второе — это молчать, чтобы не случилось. Мне не нужно, чтобы ты меня отвлекала или говорила под руку». Анне привычно кивает и случайно опускает взгляд. Обувь у отца вся в крови. «Смотри на меня». Второй рукой он берёт её за подбородок, и она послушно следует за его ладонью, затаив дыхание. Лампа почти погасла, и в темноте виден лишь блеск его глаз. «Ты понимаешь, что я говорю?» «Да, отец». Он тяжело вздыхает и, отпустив её, возвращается в круг. она потихоньку разрешает себе дышать. «У меня всё готово. Пойдём». Как сквозь шерстяное покрывало слышит Анне, и без лишних мыслей идёт к выходу.